24 декабря Николай принёс домой большую пушистую ёлку из леса. От неё пахло свежестью и смолой. Сначала её поставили на несколько часов на веранде, чтобы она немного оттаяла. В это время Нина и Маша достали коробку с украшениями, большую часть которых они делали целый месяц до этого. Леденцы в виде петушков, которые Нина сама сварила из сахара и разлила формочки. Их они подвешивали на ниточку с хлебом, завернутым в бумагу, раскрашенную цветными карандашами. Из такой же бумаги машенными руками были сделаны в школе цепочка длиною метра два, фонарики и снежинки. Среди игрушек еще были сушки, баранки и сушеные апельсиновые дольки, подвешенные на нитку. Снег заменяла вата. На макушке была синяя рождественская бумажная звезда, а под ёлкой самодельный домик из картона. С краю комнаты разместили зелёное железное ведро с песком. Туда воткнули ёлку, а основание обмотали белой простынёй. Украшали ёлку под песни, доносящиеся из радио с кухни. На ужин были пирожки с картошкой и грибами, пирог с капустой и компот из клюквы. Вот, Маш, раньше, пока не было советской власти, Отмечали Рождество Христово, 25 декабря, и праздновали с вечера. А рано-рано утром дети ходили по домам, славили Христа. Новый год тоже отмечали, но только уже как второстепенный праздник. А при СССР его сделали главным, чтобы люди не отмечали Рождество, — объясняла мама. «Почему — Почему? — удивленно спросила маленькая Маша. — Ну, потому что власть гнала церковь, считала, что она их чуть ли не главный враг почему не унималась наивная девочка просто верующие подчиняются богу у них крепкий внутренний стержень им сложно навязать что то свое то есть не всему чему там учат можно доверять к сожалению не все правда вас будут учить тому что человек произошел от обезьяны что комсомол лучший друг и что батюшки все толстые жадные и лживые а задумчиво ответила маша погрузившись в свои размышления Что-то прикинул у себя в своей детской, но очень сообразительной головке и спросила. «Мне про это лучше никому не говорить, да? А то над нами будут смеяться, как над моим одноклассником Лёшей и его бабушкой». «Да, в лучшем случае смеяться». У Лёши дедушка был батюшкой, и его ещё при Ленине сослали на каторгу в Сибирь. Хорошо хоть не расстреляли. Бабушка осталась одна с тремя детьми». Пришлось в две смены работать в колхозе и на заводе. Все ее обходили стороной, и почти никто не общался, как с прокаженной. Жена священника, какой позор! Да еще и не отказывается от веры, как ее вообще еще земля советская носит. Еще и детей своих небось ереси обучает. Они вон с крестиками ходят. Лешина мама рано вышла замуж, но ее муж оказался настоящим коммунистом презирающим церковь и все, что с ней связано. Во время Великой Отечественной войны его забрали на фронт, где он погиб в первый же месяц сражений. Мама Леши переехала в отчий дом, много работала и редко бывала дома. Воспитанием в основном занималась бабушка. В доме висело множество икон, и когда учителя навещали Лешу, они чуть ли не падали в обморок. Все в школе дразнили Лешу из-за бабушки и за то, что он носил крестик а еще он был толстым неповоротливым скромным мальчиком из за болезни у маши бабушка тоже была верующей только хранила это в тайне иногда когда они с мамой приезжали к ней в гости в маршанск старуха доставала из укромного места маленькую черную библию скоро будет конец света и показывала пальцем на некоторые затертые страницы вот написано что будут гонения на церковь А потом ужасные моры, несчастья и землетрясения. Все сбылось. И гонения, и война. Немного нам осталось. В страшное время вы, Маша, будете жить. Нам, христианам, всегда кажется, что мы живем в последнее время. Даже еще две тысячи лет назад такое было. Возможно, что еще будет такое время, когда все будут возрождать, откроют все церкви и монастыри, будут строить новые все побегут венчаться», – скромно возражала Нина. 28 декабря отмечали Новый год в школе. В небольшом спортзале поставили огромную ёлку, украшенную бумажными игрушками, сделанными школьниками и учителями. Всех девочек наряжали снежинками, а мальчиков – зайчиками или звездочётами. Главные гости праздника – Дед Мороз в синем халате и Снегурочка в голубом. Дети показывали праздничный концерт, В конце всем подарили по книжке и набору карандашей. Было весело и интересно. Лёши на праздники не было, и Маше его было жалко. На новогодних каникулах Нина сделала для всех деревенских ребятишек ледяную сказку. Она скатала из снега и навоза круги с выемкой для сидения, опустила в таз и вынесла на ночь, на мороз. Содержимое застыло и превратилось в ледянки. Горку около дома Нина залила водой. Туда сбежалось много детей, и давай кататься. Кто на ледянках, кто на самодельных деревянных санках. Смех на всю округу. А рядом на балалайке играет русские народные песни Николай, а ему подыгрывает на баяне подвыпивший добряк сосед. Как умели люди радоваться простым вещам и ценить малое. Правда, не все – Злобная старушка-соседка постоянно ворчала на детей, мол, тут ей под окнами. Сначала пробовала разогнать, а потом засыпала горку залой с гвоздями. Дети в слёзы! Нина к соседке пришла, и ещё несколько женщин. Говорят, что ты вредничаешь, хватит детям пакостить. Долго с ней разъяснительные беседы вели, уговаривали. В итоге она согласилась детей оставить в покое а потом вышла, посмотрела на них, попросила у мальчишек санки и сама как съехала с горки, смеясь, как в детстве. После напекла пирожков и угостила детей, извиняясь за свою старушечью ворчливость. Да, иногда такое бывает, и не только в сказке. Но любому счастью и спокойствию не суждено длиться вечно. Каникулы закончились, а в школе их ждало страшное известие.